Глава восьмая. Одна полоска или две. Лора смотрела на мужа совершенно непонимающим взглядом. Что он хочет? Неужели ожидает, что она при нем сделает тест? Я не буду, сказала она, упрямо сжав кулаки. Не хочу. Но Эмиль даже слушать ее не стал. Крепко сжал ее локоть и потянул в сторону ванной, Лора попыталась сопротивляться, но разве с таким бугоем справишься? Он попросту обвил рукой ее плечи и повел, как будто она капризный ребенок. Когда они оказались в ванной, Эмили решительно шагнул к зеркальному шкафчику у раковины, взял аптечку, достал оттуда тест. «Вперед!» – скомандовал строго. «Я не стану делать это при тебе! Ты что?» – заголосила она. «Даже в страшном сне не видела, что придется делать подобное». Она не будет ходить в туалет при муже. Не будет, и все тут. Нет, Лора усиленно покачала головой. Отстань от меня. Ты не выйдешь из ванной, пока не сделаешь тест, отчеканил он бурави ее взглядом. И тогда она взмолилась. Эмиль, пожалуйста, только не при тебе. Ты стесняешься, что ли? Наконец дошло до него. Это естественный процесс, нормальный. Но Лора была решительно не согласна. Разве может быть... естественным то, что он притащил ее в ванную чуть ли не силком, или то, что он хочет проконтролировать, как она будет делать тест, или факт, что муж от чего-то посчитал, что может спокойно ей изменять. Ничего из этого, по мнению Лоры, даже в параллельной вселенной не могло считаться естественным и уж тем более нормальным. «Пожалуйста, выйди», – попросила она сдавленно. Эмиль застыл, продолжая гипнотизировать ее тяжелым взглядом. «Видно, что-то для себя решал». Через несколько бесконечно долгих секунд все же кивнул. «У тебя пять минут. Я жду за дверью». Он ушел, оставив ее одну. Лора сжала коробку с тестом и быстро заперла дверь. Оставшись одна, наконец выдохнула. Глаза ее мгновенно увлажнились, и весь ужас пережитого разом обрушился на ее бедовую голову. Ванная комната, еще утром казавшаяся ей родной и милой, Теперь виделась тюремной камерой, из которой не было выхода. Даже самого малюсенького окна и того в ней нет. Хотя что ей дало бы наличие окна? Живут на седьмом этаже. Она не хотела ни делать тест, ни тем более разговаривать с Эмилем после. Все, чего она в тот момент всем сердцем желала, оказаться отсюда за три земель. Чтобы больше никогда-никогда не видеть еще недавно такое любимое, а теперь искренне ненавидимое лицо мужа. спрятаться в каком-нибудь углу сжаться в комочек и боюкать раненое сердце бежать скрыться исчезнуть со всех радаров но как это сделать она в этой ванной как в западне лора глянула на тест который сжимала в руке и неожиданно поняла вот он ее ключ к свободе она сделает то что сказал эмиль покажет ему отрицательный результат и у мужа не будет другого выхода кроме как выпустить ее из квартиры плевать с вещами или без на все плевать В том, что она не беременна, Лора не сомневалась. Они уже полгода не предохранялись и никаких результатов. С чего вдруг беременности случится сейчас? В этом плане она невезучая. Или везучая? В новых реалиях тот факт, что они никак не могли зачать ребенка, уже не казался ей чем-то ужасным. Может, это ей дар свыше. Есть Бог на свете, и он видит, кому пора заводить малыша, а кому рано. Она смело пошла делать тест. провела нехитрую процедуру и положила заветную палочку на раковину, дожидаясь результата. Первая полоска показалась ожидаемо быстро. Лора внутренне возликовала, готовясь продемонстрировать неверному мужу отрицательный тест. Уже даже схватила его и понесла, как вдруг стала появляться вторая полоска. И не еле заметная, как в прошлый раз, а вполне различимая. «Как так-то?» – простонала Лора, пялись на проклятый кусок пластика. Она не верила тому, что видела. Эти две полоски на тесте загипнотизировали ее, буквально ввели в состояние транса. На глазах Лоры снова появились слезы. Ох, как же она мечтала забеременеть. Каждый раз, когда делала тест, молилась, чтобы все получилось. И оно получилось, когда уже совсем не нужно. Как часто она рисовала в голове картину, как кинется любимому мужу в объятия, сообщит о беременности, как он обрадуется, покроет ее лицо поцелуями, и закружит по комнате. Только теперь нет никакого любимого мужа. Есть козел, который ей все время врал. И тот факт, что она беременна, теперь ничего, кроме ужаса, не вызывал. Не нужно быть пядей во лбу, чтобы догадаться, что этот Сафрон Анатольевич не первая любовница Эмиля. «Лора ни тени вины в лице мужа не увидела, когда обвинила его в измене. Значит, для него это нормально – иметь отношения на стороне. А ведь они еще и года не женаты. Что теперь делать?» «Лора, ты что, уснула?» Эмиль постучал в дверь. «Сколько ты там собралась сидеть? Учти, если ты беременна, ни о каком разводе и речи быть не может!» Услышав последнее, Лора побледнела. Тест, который должен был стать ее ключиком свободы, теперь грозил наоборот – надолго связать ее с ненавистным человеком. Эмиль просто так ее не отпустит, ни сегодня, ни потом. Вымотает ей все нервы, станет требовать, чтобы она осталась с ним или еще чего доброго захочет опеку. А даже если он не захочет, к делу непременно подключаться его мать и бабушка. Это же фурии. Лора очень старалась все полгода их брака дружить с семьей Эмиля. Но с женщинами семьи Шульц было не так-то просто ладить. Они страшно хотели внука. «Эмилю пора завести малыша», – начала ей петь в уши его мать, как только они поженились. «Как я соскучилась по маленькому ребенку, так хочется понянчить», – это пела уже его бабушка. Но проходили месяцы, Лора не беременела, и тон общения родственницы Миля с ней потихоньку менялся. «Может, ты чем-то больна и скрыла это от Эмиля?» – начала подозревать его мать. «Лора, ты плохо стараешься, надо принимать фолиевую кислоту», – советовала бабушка. «Ты же понимаешь, что если не родишь, он тебя бросит и правильно сделает», хором твердили они. Если сейчас семья Шульца узнает, что Лора беременна, как поступит? Да они все втроем вцепятся в нее клещами и раздерут в клочки. Будет драка за ребенка и страшная. Кто победит? Вопрос. В правом углу ринга... Отец ребенка с хорошей работой, жил площадью и группой поддержки в виде состоятельной семейки с острыми клыками. В левом она безработная студентка с мамой, скромной учительницей математики в средней школе. Нет, не видать ей в жизни покоя, если сейчас признается в беременности. Может взять другой тест, обмакнуть его в воду, мелькнула в голове шальная мысль. Но покажет ли он тогда хотя бы одну полоску? Лора не была в этом уверена. К тому же Эмиль может заметить, что она потратила. Больше одного теста. Это вызовет подозрение. «Лора, если ты немедленно не выйдешь, я выбью эту дверь к чертям!» Вдруг рявкнул Эмиль. Она заметалась по комнате в попытках что-то придумать. И тут взгляд Лоры упал на полочку, висевшую напротив ванны. Между двумя ровными стопками белых полотенец там лежала плоская синяя коробочка. Как сквозь сон она увидела картину того, как сама же вчера бездумно пихнула сюда эту коробку с отрицательным тестом. Решение пришло мгновенно. Лора запихала положительный тест обратно в упаковку и выхватила то, что спрятала между стопками с полотенцами. Достала тест. Все как надо. Одна несчастная полосочка. С ним и пошла к мужу.